Глава 9. Создавайте лучшую команду. «Когда я среди дзюдаистов, то чувствую себя не как среди близких друзей, а как среди близких родственников». Владимир Путин. Сэр Алекс Фергюсон, самый титулованный тренер в истории британского футбола, утверждал, «Работа в команде всегда должна строиться вокруг великого игрока. Но и великий игрок должен всегда работать. Я не раз убеждался в том, насколько эти слова справедливы. Сколь бы ты ни был одарен и талантлив, в одиночку невозможно достичь никакого значимого результата. Чтобы стать чемпионом, руководителем или лидером, необходимо создать хорошую команду, вместе с которой вы придете к успеху в вашем деле. Повсеместно распространено заблуждение, что единоборство, и дзюдо в частности, это индивидуальные виды спорта, а не командные. Я тоже так считал, пока не начал сталкиваться в своей спортивной карьере с проблемами, которые уже не мог решать самостоятельно. Конечно, есть существенная разница между так называемыми командными видами спорта и индивидуальными. В команде есть вариант переложить ответственность на другого ее члена. А когда выходишь на татами напротив своего оппонента, подобной возможности не существует. Ты должен прорваться через свои страхи и победить. Или проиграешь. Но тем не менее я утверждаю, что все виды спорта командные, потому что за каждым единоборцем стоит большой коллектив, федерация, страна который он представляет. И от всех этих людей тоже в огромной степени зависит, какой результат будет показан. Поэтому не существует индивидуальных видов спорта. Все спортсмены входят в какую-либо команду. Поскольку согласно такой концепции дзюдо командный вид спорта, чтобы стать в нем чемпионом, надо создать лучшую команду. Понимание этого приходило ко мне постепенно в течение всей моей спортивной карьеры, и, проходя каждый из этапов осознания данной идеи, я понимал, что следую по правильному пути. Первый раз у меня появились подобные мысли в Тюмени, когда, занимаясь дзюдо, я стал выбирать новые спортивные коллективы для того, чтобы тренироваться у разных тренеров и в различных командах, а также пробовать другие методики тренировок — иные стили или направления в борьбе. Мне казалось очевидным, что, во-первых, надо часто менять спарринг партнеров и тренеров, приобретая все новые и новые навыки и знания. Во-вторых, необходимо выискивать самых сильных и опытных и тренироваться с ними, чтобы самому становиться чемпионом и развиваться с лучшими, перенимая их манеру борьбы и характер. И это касается не только дзюдо. Если вы общаетесь и дружите с тремя миллиардерами, то станете четвертым миллиардером, а если с тремя неудачниками, тоже станете четвёртым, но неудачником. Поэтому надо более тщательно подбирать себе окружение, чтобы впоследствии создавать команду. Конечно, это не значит, что надо разрывать отношения со своими старыми коллективами, совсем нет. Я очень миролюбивый и дипломатичный человек — По крайней мере, работаю над этим. Все, с кем и у кого я тренировался, — это мой большой коллектив, я так считаю. Всем моим людям я безмерно признателен и отдаю себе отчет в том, что именно благодаря их опыту тоже рос и развивался. Важный момент. Придя в дзюдо, в коллективе я оказался одним из самых младших — У многих ребят уже имелись хорошие спортивные результаты на местном уровне. Для меня они стали командой роста и развития, в которой я мог быстро прогрессировать. Конечно, не обходилось без конфликтов, как в любом большом коллективе. Но стычки, драки и потасовки лишь закаляли меня. Затем был этап переезда в Москву, где я перешел в новую спортивную школу, а затем попал в национальную сборную России. Это тоже множество коллективов, которые, сами того не осознавая, являются очень дружной и сплоченной командой. В ней люди, приверженцы одной цели, идут в одном направлении в достижении успеха. В Москве я тоже наращивал своё мастерство под руководством нескольких тренеров, и, соответственно, мне помогал набирать свои компетенции в дзюдо огромный коллектив борцовской школы «Самбо-70» есть такая практика. После Кубков мира, которые проходят в разных странах, проводятся недельные спортивные тренировочные кемпинги, где атлеты со всего мира тренируются вместе, перенимая опыт друг у друга. Там я впервые ощутил себя членом одной мировой семьи команды мастеров дзюдо. Опыт создания спортивных команд оказался для меня релевантным в последующих процессах по построению бизнеса. Я ясно понимал, какие люди нужны на той или иной позиции. Подобные навыки бесценны и в личных отношениях, ведь в какой-то мере семья — это тоже команда, которая совместно двигается в заданном направлении, решая общие задачи. Для меня было очень важно, чтобы меня готовили лучшие тренеры, Я тренировался с чемпионами. Тренировки проходили в лучших местах и клубах, и ощущалась поддержка моих родителей, федерации, страны. Все эти люди и образовывали мою команду. Конечно, в подготовке спортсмена тренеры играют особую роль, и о них хочется рассказать отдельно. Когда я начинал свой спортивный путь в дзюдо, первым моим тренером стал Олег Борисович Мавлютов к которому в клуб «Динамо» в городе Тюмени привел меня мой папа, потому что в юности они вместе занимались. Также моими тренерами там стали Петр Иванович Кондрюков и Татьяна Котова. Надо отдать должное Олегу Борисовичу. Это он придумал мою фишку — приём, с которым я прошел всю свою карьеру мастера дзюдо и выиграл сотни схваток. В 10 лет, когда я начинал свой «мягкий путь», то был уже достаточно крупным мальчиком и выглядел на 12-13 лет. Тренер разглядел во мне будущего полутяжеловеса или тяжеловеса. Опять-таки пример моего папы, крупного сильного атлетичного спортсмена, был перед глазами. Как-то раз Олег Борисович произнес: «А давай-ка попробуем бросок, который не совсем ординарен для твоих больших физических габаритов, но в этом и будет заключаться хитрость». Твое преимущество перед остальными». И начал обучать меня броску через спину, но с колен. Спустя годы атлет Алексей Леденёв, член сборной команды России под дзюдо с габаритами 190 см и 100 кг, крушил всех оппонентов на соревнованиях, резко уходя на колени перед соперниками и молниеносно исполняя бросок через спину. Никто не ожидал от полутяжеловеса такой техники. Даже когда все уже знали мой прием, это никого не избавляло от того, что я постоянно делал таким образом атаки и побеждал. Потому что я постоянно совершенствовал свой бросок. Совершал его в разные стороны, абсолютно с разных захватов. А иногда мне даже удавалось осуществить его без захватов. Этот бросок стал моим фирменным стилем. Чем больше я рос и набирался опыта, становясь мастером дзюдо, тем чаще мне приходилось думать об усилении и развитии своей команды. Пока жил в Тюмени, мне довелось дважды сменить коллектив. Я успел потренироваться и перенять навыки Николая Петровича Хохлова, тогда еще в высшей школе милиции. Затем я стал наращивать мастерство под руководством Славика Гогиевича Кудзиева, который в свое время тренировал и моего отца. От всех тренеров и спортивных команд я вбирал только лучшие практики, записывал многие нюансы и техники борьбы, уже тогда пытаясь анализировать и создавать различные модели и стратегии дзюдо. Когда в конце 90-х я перебрался в Москву, продолжение карьеры потребовало больших усилий. В своем регионе я был перспективной звездой дзюдо, но в столице оказался просто середнячком. Там, как уже упоминал, я попал в борцовскую школу «Самбо-70» с очень сильными традициями борьбы самбо и дзюдо под руководством Алексея Александровича Лебедева. Первые полгода я испытывал колоссальную конкуренцию в клубе, где были собраны сильнейшие атлеты. Но чем больше изучал их манеру и нюансы борьбы, тем лучше подстраивался — и интегрировал в свою технику новые элементы, которые начали приносить плоды побед. Уже к концу первого года обучения в школе я победил на первенстве России и затем стал чемпионом мира по борьбе самбо. Становясь мастером дзюдо уже в Москве, я понимал, что для успеха здесь мне тоже понадобится самая сильная и успешная команда. «Самбо-70» я заметил тренера Павла Владимировича Фунтикова, который отличался очень серьезным подходом к дзюдо, анализировал модели борьбы, захваты, и его спортсмены показывали хорошие результаты. Я попросился к нему в команду. И у меня стало два тренера, с которыми я и добился всех своих побед. Но не надо забывать, что колоссальный опыт и навыки мы перенимаем от членов команды. Я всегда старался тренироваться с чемпионами, следить за их манерой борьбы, мысленно анализировать и разбирать на конструкции, не стеснялся расспрашивать у них про те или иные нюансы. Интересных и талантливых соперников в моей жизни было очень много. Когда я вошел в сборную России, к моей команде присоединились еще люди, на которых можно было положиться в отношении возникающих личных и материально-финансовых вопросов. С такой поддержкой спортсмен становится гораздо сильнее. Мне хочется обязательно отметить заслуги Михаила Осипюка и Дмитрия Валерьевича Кузнецова, вице-президента Федерации дзюдо Москвы. Именно благодаря тому, что я создавал или входил в сильные и лучшие команды, зависит от того, как интерпретировать — Я реализовал свой потенциал в дзюдо и стал мастером. Завершая карьеру в спорте, я уже начинал визуализировать, что буду трудиться на должности руководителя. После изнурительной дзюдоистской тренировки в раздевалке многие любят поболтать на разные темы. Однажды борец, который уже закончил спортивную карьеру, но продолжал тренироваться для себя, спросил меня, «Что ты планируешь делать, когда завяжешь со спортом». И я неожиданно для себя автоматически произнес «я буду директором». То есть я на тот момент уже настолько был убежден в этом, что подсознание само выдало ответ. Это к вопросу о силе визуализации и созданию будущего в качестве автора своей жизни, а не жертвы обстоятельств. Многие политики были поклонниками дзюдо. Так президент США Теодор Рузвельт регулярно занимался этим боевым искусством в специально оборудованном помещении Белого дома с доверенным посланником японского учителя. Данным видом единоборств увлекалась также бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Позже, применяя опыт, приобретенный в дзюдо, я стал использовать идею построения команд в бизнесе. Мне и здесь оказались нужны деятельные, амбициозные, Порядочные и преданные мастера стратегии дзюдо. За свою бизнес-карьеру в корпорации мне часто приходилось увольнять или принимать на работу сотрудников, что для меня тоже стало бесценным опытом. Тот период жизни дал мне глубокое понимание процессов построения команд. Я пытался проанализировать, почему я, бывший спортсмен, 15 лет жизни посвятивший дзюдо — получивший хорошее образование, но совершенно не имеющий опыта работы, так легко попал на руководящие позиции в крупную корпорацию и банковские структуры. Спустя годы я осознал, что для акционера и его помощников я оказался очень удобной, а главное, полезной и эффективной фигурой, способной решать любые поставленные задачи. Постепенно и у меня сформировалось умение подбирать тех или иных людей на различные позиции и уровни руководства. Глядя на навыки и темперамент человека, а главное — на силу его характера, я определял, какая должность ему больше подойдет. Затем предлагал кандидатуры акционеру. Для меня главное в сотрудниках — максимальная лояльность и приверженность общим целям, Собственно, то самое, из-за чего и меня в свое время взяли в эти структуры. В результате в агрохолдинге подобралась очень сильная команда. Многие приходили со спортивным бэкграундом, и все с титановым стержнем в характере. У кого-то не было профильного образования, но имелось понимание, как максимально эффективно добиваться результатов и выполнять поставленные задачи. Корпоративный труд — Это о достижении целей. Единственный человек, который может почивать на лаврах, — акционер. И то только в том случае, если он своевременно создал команду из компетентных людей. Создавая собственные бизнес-структуры, я серьезно отношусь к подбору партнеров и сотрудников, так как понимаю, какую огромную роль играет команда в достижении результатов и успеха. Создавайте сильные команды. Не старайтесь быть индивидуалистом. Это путь к проигрышу. В хорошей команде можно добиться гораздо большего. Корпоративная деятельность — это та же самая борьба, в которой стратегия дзюдо работает как нельзя лучше. Практикум. Как сделать свою команду максимально эффективной. Над вопросами создания эффективных команд десятки лет размышляют лучшие специалисты в области социологии и менеджмента, потому что это один из ключевых моментов в выстраивании бизнеса, спортивных и творческих проектов. Поделюсь несколькими принципами, которые я осознал на собственном опыте и неоднократно успешно применял и в спорте, и в бизнесе. Первый. Сильная команда — состоит из сильных участников. Когда мы берем, к примеру, в хороший профессиональный коллектив ленивого и нестарательного сотрудника, то все коллеги начинают от этого страдать. Это то же самое, что положить в корзину с красивыми и сочными яблоками одно червивое. В итоге все яблоки испортятся. Коллектив должен состоять из людей, которые будут трудиться как слаженный организм расти и развиваться, помогая друг другу прогрессировать. Второй. В команду нужно брать чужаков, людей из другой среды. Для успеха групповой работы можно и нужно привлекать тех, кто думает иначе, имеет другой опыт и подготовку, смотрит на ситуацию с иной точки зрения. Такие сотрудники — способны привнести в рабочие процессы свежие и полезные идеи. В присутствии подобного человека вся команда мобилизуется и трудится эффективнее. Третий. Команда всегда имеет четко выраженную цель. Чтобы группа людей действовали как команда, они должны точно знать, ради чего осуществляются все происходящие процессы. В спорте это просто. Например, нужно забить больше мячей в ворота противника, чтобы выиграть матч. Или в случае с дзюдо красиво сделать бросок соперника на лопатке. В бизнесе решаемые задачи более разнообразны, но команда всегда должна их ясно понимать. Руководителю необходимо не только формулировать цели, но и постоянно напоминать о них. В любой работе случаются неудачи возникают сложности они отвлекают людей поэтому не забывайте продвигать идею ради которой ваша команда собралась вместе Для этого у вас есть традиционные инструменты совещание и собрания сотрудников Когда вы одобряете планы и стратегии не забывайте напоминать зачем все это делается цель это и есть то самое зачем четвертый. Каждый член коллектива должен знать свою роль. Любой сотрудник обязан понимать свою сферу ответственности, а также те функции, которыми заведуют его коллеги. Только в этом случае можно эффективно взаимодействовать. Возьмем как пример любой вид спорта. Каждый участник команды знает свое место, функционал и задачи. Все четко понимают свои позиции. Бывают компании, где все делают все, но так невозможно добиться командной работы, ведь она предполагает слаженность. Пятый. Команде нужны стандарты и правила. Пропишите стандарты, которые будут определять, что допустимо в коллективе, а что нет, какие у вас отношения, взаимодействие друг с другом и так далее. Не думайте, что команда сама себе создаст правила. Это должен сделать сильный лидер. В бизнесе общие принципы диктуют рынок, а внутренние нормы определяет руководитель-владелец. Конечно, некоторые не любят инструкции, регламенты и документы, но без основополагающих принципов, зафиксированных на бумаге, создать команду очень тяжело. Главная разница между успешным и проваленным проектом — в дисциплине. Расписание и четкие правила игры, которых все будут строго придерживаться — вот эффективный способ выстроить взаимодействие так, чтобы это вошло в привычку. Шестой. Команда не может работать без капитана. У коллектива должен быть руководитель. Человек, ответственный за постановку целей, распределение ролей, показатели производительности. Во главе успешной команды всегда стоит осознанный и компетентный вожак, который знает, что делает. Может ли дворовая команда без тренера соревноваться с профессионалами? Конечно, может, но не выиграет. За построение сильной команды ответственен ее лидер. Он должен быть капитаном, который ведет судно в правильном направлении. Только в этом случае команда будет существовать длительное время, постоянно расти и развиваться.